Кто открыл Америку? Волшебный корабль перенес Дениску и Гаврюшку в очередное новое место. Но вокруг не было ни клочка земли, ни признаков жизни. Ветер стих, парус сник. Не нравится мне такое затишье. Раф, раф, похоже, нас окружают. Корабль неумолимо обволакивала что-то бурое и мохнатое. Приглядевшись, Дениско понял, что это водоросли, в которых будто запутались ягоды винограда. Их было так много, что корабль перестал двигаться. Когда путешественники почти отчаялись, к ним неожиданно приблизился парусный корабль, чтобы взять их на буксир. «Вовремя мы подоспели. Не каждому удается выбраться из саргассова моря. Знаете, сколько кораблей тут пропадает каждый год?» Большая удача, что вы встретили меня. Спасибо. Как же зовут нашего спасителя? Христофор Колумб. Запомните это имя. Ой, так это же вы открыли Америку. Америку? Что еще за Америка? Нет, я проложил новый путь в Индию. Сейчас мы плывем обратно в Испанию через Атлантический океан. У меня есть сюрприз для королевы Изабеллы. Христофор Колумб. Небрежно махнул рукой в сторону трюмов, где в клетках, словно звери, сидели индейцы. Дениска ужаснулся. «Разве можно держать людей в клетках?» «Это не люди, это рабы, и, надо сказать, за них хорошо платят. А мне, признаюсь вам, очень уж нужны деньги». Дождавшись ночи, когда почти весь экипаж уснул, Дениска и Гаврюшка открыли клетки, и помогли индейцам спустить шлюпки на воду. Вместо слов благодарности вождь краснокожих вручил Дениске необычное ожерелье из бирюзы, ракушек и кораллов. Путешественники поспешили покинуть Каравеллу вслед за пленниками. Принято считать, что Америку для европейцев открыл итальянский мореплаватель Христофор Колумб. Правда, он был далеко не первым, кто побывал в Америке. К тому же Колумб до конца своих дней не подозревал, что открыл новый континент. Он не сомневался, что открыл путь в Индию в обход османов, перекрывших в XV веке шелковый путь для европейских торговцев. Позже Америго Веспуччи, современник Колумба, участвовавший в организации его экспедиций, одним из первых предположил, что открытая Христофором Земля – это отдельный континент. На картах Веспуччи обозначал ее «Terra Nova» — «Новый свет», в то время как Европу стали называть «Старым светом». Есть разные версии, как Америка получила свое название. Возможно, один из немецких картографов предложил таким образом увековечить память Америго Веспуччи, хотя сам Америго никогда не претендовал на такую честь. Экспедиции Колумба Предположительно, Христофор Колумб родился в 1451 году в итальянском городе Генуя, но еще шесть городов Италии и Испании спорят за право считаться родиной известного мореплавателя. Молодой Христофор служил на флоте в Италии, ходил в море на португальских кораблях, жил в Испании, занимался торговлей, изучал много книг и карт. Видимо, вдохновившись исследованиями других мореплавателей, Колумб решил найти более короткий путь из Европы в Индию. Для этого он предложил плыть не вокруг Африки, а через Атлантический океан. Сейчас это нам кажется очевидным и понятным, но стоит помнить, что во времена Колумба еще не было окончательно доказано, что Земля шарообразна. На карте мира оставалось много белых пятен, и что там за океаном? Никто не знал. Перспектива отправиться в неизвестность через океан пугала. Никто не мог гарантировать, что европейские каравеллы выдержат такое далекое плавание. Так что к идее Колумба многие отнеслись скептически. Своих денег, чтобы снарядить корабли, у Колумба не было, поэтому пришлось долго и упорно искать, кто сможет спонсировать его экспедицию. Он искал встреч с королями и меценатами, обещал горы золота и специй, которыми так богата Индия. Но никто не хотел рисковать в это неспокойное время. Так что и в Генуе, и в Португалии, и в Англии Колумб получил отказ. Когда предприимчивый моряк уже почти отчаялся, на помощь пришла королева Испании Изабелла. Она продала свои украшения, и обещала Колумбу титул вице-короля новых, еще не открытых земель. Но средств не хватало, поэтому моряку пришлось брать деньги в долг у местных купцов и банкиров. И главное, искать отчаянных авантюристов, готовых отправиться с ним на край света. Помогли Колумбу братья Мартин и Висенте Пинсоны, они же стали капитанами двух кораблей. Мартин присоединился к путешествию на собственной каравелле «Пинта» деньги на второй корабль-флагман «Санта-Мария» он дал Колумбу в долг, а на третий «Нинья» удалось получить кредит благодаря его поручительству. Всего в походе участвовало 90 человек. Экспедиция оказалась гораздо сложнее, чем предполагал Колумб. Его расчеты оказались неверными. Несколько недель вместо заветной суши Корабли окружал лишь бескрайний океан. Экипаж пытался бунтовать, продовольствие и запасы питьевой воды заканчивались, но назад пути не было. Только спустя два месяца Колумбу удалось высадиться на острове Сан-Сальвадор недалеко от Багамских островов. Это произошло 12 октября 1492 года, и до сих пор эту дату отмечают в США как праздник. Колумб был уверен, что прибыл в Индию, поэтому и местных жителей называл индейцами. По его расчетам, до Китая и Японии оставалось рукой подать, а эти земли славились богатыми товарами. Колумб помнил, что долги придется отдавать, а значит вернуться с пустыми руками в Испанию никак нельзя. Но быстро обогатиться, как рассчитывал мореплаватель, не получилось. Специи, которые в то время ценились дороже золота в открытой Индии, не нашлось. По отношению к индейцам Колумб вел себя жестоко. Наивных и безоружных местных жителей он легко обманывал, истреблял и порабощал. Колонизация шла полным ходом. Туземцы отвечали агрессией. Вернувшись в Испанию, Колумб смог убедить своих кредиторов, что повторные экспедиции в новые земли, принесут больше прибыли, пока же его походы были убыточными. Но факт, что Христофор Колумб открыл новый путь в Индию, принес ему славу и популярность, правда, ненадолго. Все изменилось после экспедиции португальца Васко-да-Гамы в настоящую Индию, откуда он успешно привез долгожданные специи и пряности. Колумба объявили обманщиком, отняли земли и титулы, и даже продержали некоторое время в тюрьме, заковав в кандалы. Позже обвинения сняли, но безденежье и неудачи преследовали мореплавателя. Он продолжал попытки найти путь в Азию, но 25 июня 1503 года его корабль разбился у берегов Ямайки. Почти год Колумб прождал помощь и сильно подорвал свое здоровье. Через три года после возвращения в Испанию Мореплаватель скончался. Всего с 1492 по 1504 год Христофор Колумб совершил четыре плавания к Америке. В море он провел одну треть своей жизни. Флотилия Колумба первая побывала в Карибском и Саргассовом морях, открыла Багамские, Виргинские и малые Антильские острова, а также острова Куба, Гаити, Ямайка. Пуэрто-Рико, Тринидад. Что привез Колумб из Америки в Европу? Первое. Гамаки вместо матросских коек. Второе. Каучук. Третье. Табак. Четвертое. Ананас. Пятое. Какао-бобы. Шестое. Кукуруза. Седьмое. Стручковый перец. Горький и сладкий. Восьмое. Батат. Сладкий картофель. Девятое – ваниль. Десятое – кабачок. Одиннадцатое – авокадо. Двенадцатое – попугаи амазоны. Тринадцатое – индейка. Четырнадцатое – картофель. Пятнадцатое – подсолнечное масло. Кто такой Америга Веспуччи? Америго Веспуччи родился в 1454 году во Флоренции в семье обычного нотариуса. До 45 лет работал служащим в торгово-банкирском доме Медичи, одной из самых влиятельных семей Флоренции и от мореплавания был далек. Однако он отличался высоким уровнем знаний в области физики, астрономии и морской географии. Америго изучал картографию и даже приобрел за 130 золотых монет дорогую старинную карту. Веспуччи успел поработать в Испании и Португалии. Кто-то даже распускал слухи, что он шпион, поэтому и переезжает так стремительно из одного города в другой. Америго участвовал в организации экспедиции Колумба, занимался финансами, снабжением, выдавал зарплату матросам. Возможно, знакомство с мореплавателями вдохновило Веспуччи на участие в 1499 году в одной из экспедиций. Позже он стал снаряжать уже собственные флотилии. Поддерживал экспедиции Америго пятый король Португалии Мануэл I счастливый. Занятие оказалось не только увлекательным, но и прибыльным. К тому же у бывшего финансиста обнаружился талант писателя. Он подробно описывал увиденные земли, традиции и культуру аборигенов. Есть версия, что именно Веспуччи дал название Венесуэле, Рио-де-Жанейро и острову Кюрасао. Дома в Венесуэле, стоящие на сваях над водой, напомнили мореплавателю Венецию. Рио-де-Жанейро назвали Январской рекой, подумав, что город расположился в устье большой реки, хотя на самом деле это оказался залив. Остров окрестили целительным, или Кюрасао, после того, как оставленные там умирать от цинги моряки, выздоровели. После женитьбы Америго Веспуччи переехал в Испанию, где с 1508 года и до конца своих дней занимал очень престижную королевскую должность — главный кормчий. Как опытный мореплаватель, Он обеспечивал снабжение последующих экспедиций в Америку, ставших регулярными, а европейцы только со временем поняли, что открыли новый огромный континент, требующий более подробного изучения. Каравелла – символ великих географических открытий. Эти парусные корабли ассоциируются с романтикой морских приключений. Их стали строить в Европе во второй половине 15 начале 17 века. Особой популярностью они пользовались в Португалии и Испании. Первое. Каравеллы имели небольшую длину, от 12 до 18 метров. Второе. Весла ушли на второй план, более важная роль отводилась парусам. Третье. На палубе устанавливали две или три мачты. Четвертое. В основном использовалось латинское парусное вооружение. Пятое. Борта были более высокие, чем на других судах, а корма приподнята. Шестое. Корпус обшивали не внахлёст, а укладывали доски плотно друг к другу. Седьмое. Штурвал стал приобретать современный вид. Задание. Во время стоянки якоря запутались в водорослях и между собой. Теперь ни один корабль не может сдвинуться с места. Помоги разобраться, где чей якорь, чтобы мореплаватели смогли продолжить свое путешествие. Изображение вы сможете найти в PDF-приложении.